Юрий Кузкима, рождение 1942-й, будучи студентом искусствоведом Тартусского университета, был направлен на музейную практику «Кадриорский дворец», где он сейчас числится куратором художественного музея. С 1974 года стал заниматься исследованием истории кадриорга Екатеринин в архивах Таллина. о арту москвы и петербурга им составлены исторические справки о дворце и флигелях дворцовой кухне доме садовника леднике в цветочном саде, которые были использованы при составлении реставрационных проектов, а также справки о Нижнем саде. Наряду с исследовательской искусствоведческой деятельностью Юрий Кузкима занимается популяризацией истории и памятников культуры Эстонии как в устном, радио, телевидении, лекции, экскурсии, так и в письменной статьи книги форме. Награжден орденом Белой Звезды четвертой степени Эстония, крестами за заслуги Германии, Голландии и Португалии. Кавалер французского ордена почетного легиона, почетный гражданин Таллина и кавалер наград города, знак за заслуги, гербовый знак, медаль магистрата.